Глава 19. Командир величественного Карусканского командования. Жду возвращения НЛ штаскви и Луры. Сообщаю, что мы засекли два боевых корабля торговой Федерации, приближающиеся со стороны рукава Тингела на помощь к Виилуре. В возмездие выдвинулось на прикрытие фланга. Мы ушли почти на клик, проговорил голос Дармона. Сообщите по готовности. Найнер потер перчаткой по левой половине шлема. Он опасался, что это превратится в нервный тик. «Хорошо, встретимся в точке эвакуации. Дай мне несколько минут». Файл легкомысленно вскинул большой палец и поправил на плечную пластину. Сейчас пять минут казались им вечностью. «Ого, что это там?» — сказал Найнер. «Дар, подожди немного». Свет из фронтальной двери угас, и его визор переключился на ночной режим. Ему показалось, что он увидел Дармона или Атина, мимолётное наваждение из-за начинавших выветриваться стимуляторов. Но потом он понял, что Т-образная прорезь визора, появившаяся в дверях, принадлежала Хокано. Он открыл огонь. Калибании стоило ему полсекунды, целую вечность, и он не заметил, чтобы кто-то после этого упал. Фай прошёлся очередью плазменных зарядов, и они подождали. Ничего. Потом последовала ещё одна вспышка суетливого движения. Кто-то заорал: "Ложись!" Но три силуэта этого не сделали до тех пор, пока их не уложили плазменной залпой. Снова наступила тишина. Нанер выждал. Когда он и Фай начали продвигаться вперёд, кто-то вскочился из рытой воронки земли и бросился к задней стене здания. Нанер и Фай ответили шквалом огня и подождали ещё немного, но больше ничто не двигалось. Если в этой будке есть кто-то ещё, Серж, можно и загоню туда немножко разрывных. Не люблю бегать с дроидами на хвосте. Стандартные гранаты не подорвут термодетонаторы. Забрось штук 6, ответил он. А потом поставь ИВЭП на самоуничтожение. Файна нацелил бластер и чуть покачал его на три ноги. Наня не услышал тонкий писк, словно от запускающегося репульсорного движка, а затем его заглушил бух-бух. когда вылетели и взорвались первые три гранаты. Дверной проём изрыгнул дым и клубящиеся тёмные пламя. "На этом конт", скомандовал Найнер, и они бросились бежать. Они пробежали по неровным полям, проломились через две живые изгороди и уже были среди деревьев, когда Найнеру наконец удалось активировать комлинк и прикрепить дарманную команду. Пошёл, пошёл, пошёл. Белая вспышка осветила дорогу перед ними на секунду-другую, а затем ударная волна тяжело двинула Нанира в спину, а наш вернул его вперёд. Он приложился зубами об визор изнутри и почувствовал вкус крови. Когда он повернул голову и попытался подняться, Фай точно так же, как и он, валялся на животе, вытянув перед собой руки и повернув к нему голову. "Нет, Серж", произнёс Фай с абсолютно довольным жизнью видом. Вот это был Конт. Гез Хокан обнаружил, что он валяется на земле возле перевернутого спидбайка. Двигатель у того все еще работал. В ушах еще гудело после взрыва. Он замер, прикрывая голову, ожидая продолжения орудийного огня. Но за этим последовала лишь тишина. Он поднялся на ноги и вернул спидер в нормальное положение. Рулевой стабилизатор чуть погнулся, но с этим можно было справиться. Он утёр с носа и залез в седло. Он посмотрел на руки, сжимающие рукоятки управления. Светло-коричневый перчатка на левой кисти казалась чёрной, и она всё ещё была мокрой. Чева вцепилась в него, она бежала, как он ей приказал. Его забрызгало её кровью, когда в неё попали. За многие годы он впервые почувствовал что-то близкое к жалости. Хватит становишься мягким. Собересь. Сэр. По одному выкрику голос было трудно узнать. Хокуно навернулся, присматриваясь, но это действительно был единственный человек, которому удалось остаться с ним. Сэр. Хурати подлетел сзади и остановил спидер рядом с ним. Второго сидака у него не было. Хокуно не потребовалось спрашивать. Простите, сэр, проговорил Хурати. Они застыли, когда началась стрельба. Они даже не залегли. Да, есть у гражданских такая привычка, устал ответил Хокан. Взрыв был в здании, судя по цвету, высокотемпературный имплозионник. Не лазерное орудие. Что значит? Его ничто не могло пережить даже в защищённом контейнере. Если там и были какие-то образцы нановируса, теперь они потеряны. Итак, сейчас в руках сепаратистов не было ни нановируса, не учёных, хоть сколько-то понимающих в этом проекте. И это сделало насущным обязательное возвращение Утон. Учитывая радиус поражения имплозионного заряда, они пользовались чувствительными дистанционными детонаторами. Хокан порадовался, что у него есть несколько ЭМИ гранат в багажнике. Ищем их, сказал Хокан. Сейчас он не мог даже проследить их путь от канализационной системы. С чего ему начать? В Рагу надо покинуть Квилуру. Где-то у них должен быть транспорт. Если информации из геонозиса можно сколько-то доверять, чтобы снять группу и эвакуировать раненых, а не воспользоваться десантным катером. Это тихая, отсталая аграрная планета. Услышать шум машин и двигателей можно за многие километры, особенно ночью. Хокен выключил спиддер и замер, прислушиваясь. Этейн почувствовала это задолго до того, как увидела или услышала. Она не могла чувствовать дроидов, или же так ей казалось, но она чувствовала какое-то большое возмущение в силе, и оно приближалось. Она не могла различить механическое оно или органическое, и оно не было связано с каким-либо ощущением угрозы, лишь лёгкое ощущение беспокойства. Затем она услышала гул воздуха и монотонный вой корабельных двигателей. Она замерла и покрутила головой. А тени Дарман тоже остановились. "О, я обожаю этот звук", проговорил Дарман. "Что это? Звук нас, покидающих эту помойку в целости и сохранности". "Энэлашка, десантный катер". Звук раздавался почти точно над головой. Углядевшись в ночное небо, Этейн заметила силуэт, заслонивший звёзды. Корабль не зажигал навигационных огней. Он чуть снизился, его двигатели сменили тон, и Дарман двинулся так, словно кто-то с ним заговорил. Он махнул рукой и кивнул, потом покачал головой. Десантный катер набрал скорость и чуть приподнялся, прежде чем улететь в сторону. "Они отслеживают нас по комлингу к передатчикам", заметил Дарман. "Замечательный старина Найнер". Что бы мы делали, если бы он не разнёс Теклед? Атин поддёргал плечами, вскинув Утан чуть выше на загривок. "Ваша карета, принцесса", объявил он ей, куда веселее, чем Этейн могла от него ожидать. Его дух казался исцелённым почти полностью, но не окончательно. "Садитесь в первом ряду". Утан оправился от успокоительного достаточно, чтобы начать извиваться. Этейн подумала, что из всех, кого ей доводилось видеть, Учёная была первой, кому удалось продемонстрировать такую злобу одними лишь корчами. Она не завидовала тому солдату, которому придётся её развязывать. "Твоя очередь, Идар", сказала Атин. "Хорошо". Он был одновременно радостным и нетерпеливым. Этен чувствовала это. Всё почти закончилось. Их забирают отсюда. Ей хотелось спросить его, что он будет делать, когда вернётся на базу. Но она и сама догадывалась, что в это будут входить долгий сон, горячий душ и еда. Его мечты были незамысловатыми. Она подумала, что даже подаванное это стало бы прекрасным примером для подражания. Она же надеялась, что сможет стать опытным офицером. Она хотела заслужить уважение Дармона. "Давай, Дар", раздражённо пробурчала Латин. "Ут он уже тонну весит. Твоя очередь. Попробуй так. сказал Атин и приподнял её силой. Атин полуобернулся, посмотреть, что облегчила тяжесть на его спине. Дарман уже почти перехватил у него утон. Крак. Атин завалился вперёд. Атин показалось, что он просто оступился. Но Дарман немедленно рухнул на землю и она последовала его примеру. Дарман вскинул винтовку, распластался возле Атина. Атин не кричал. Он издавал лишь ритмичные звуки. Ах, ах. словно он захлёбывался воздухом. Утон безформенной грудой валялась в траве. У нас раненый, неестественно спокойно проговорил Дарман. Ретен отчётливо слышал его. У него всё ещё был включен динамик. "Сэрж, Атина подстрелили". Каким бы ни был ответ Найнера, Ретен его не услышала. Дарман выстрелил навскидку, и она увидела сверкающие росчерки, пролетевшие над её головой. Почему она не почувствовала никого рядом? потому что она отвлеклась. Это её ошибка. Если Атино умрёт, это останется на её совести до конца её жизни. Перестрелка прекратилась. Всё заняло не больше 30 секунд. Мир стал более-менее таким, как и был прежде, за исключением Атино. Дармон явно мог видеть что-то в прицеле своей винтовки, чего не видела она. Она смотрела, как он вскочил, перебежал вперёд и прицелился во что-то на земле. Он включил на шлемный фонарь. «Один из офицеров Хокона», — сказал Дарман. «Капитан». «Он мертв?» «Одиночный выстрел». «Теперь да», — ответил Дарман. На этот раз Этейн была совсем не так шокирована, как тогда, когда Дарман добил раненого Умбарана. Она беспокоилась только за Атина. Ее взгляды на жизнь очень сильно изменились. Сейчас Атин пугающе затих. «Отень». Когда Дармон осторожно перевернул его на бок, открылась сочившаяся кровь рваная дыра в бронепластине, примерно в 20 см ниже правой подмышки. Дармон снял с пояса небольшой серый продолговатый контейнер с закруглёнными углами и высыпал его содержимое на землю. Он заткнул сияющую рану перевязочным пакетом и приклеил его липкой лентой к броне. "Не трать время", проговорилатин, голос у него был дрожащим. "Уходи". «Брось меня!» «Не строй передо мной героя, или я тебе еще и пасть заткну!» «Я серьезно! Вытаскивай Утан!» «Атин, заткнись, ладно? Я никого нигде не бросаю!» Дарман работал с точностью присущей тому, кого регулярно натаскивают на оказание первой помощи. Он кивнул и Тейн. Она подняла руку Атина и сильно сжала ее. «Вот что пуля из верпа может сделать с катарн броней!» «Спокойно, братец, я тебя вытащу». Он снял одну из набедренных пластин Атина и отстегнул секцию нательного костюма, обнажив кожу. В руке у него уже были два одноразовых инъектора. «Будет немного больно, понял? Спокойно». Дарман быстрыми движениями одну за другой воткнул обе иглы в бедро Атина. Потом он что-то написал на шлеме Атина маркером и вернул набедренную пластину на место. Этейн различила буквы «П» и «К». начерченный на лбу шлема. «Пи» означает «противошоковое», — объяснил Дарман. Он уложил Атина на спину. А «К» означает «гемостатик», потому что «Г» слишком похоже на «П», когда ты торопишься. Это для медиков, на случай, если они не будут тестировать. Так они узнают, что мы ему вкатили. А теперь все будет выглядеть очень странно, но поверь мне... Тяжело дышавший Атин лежал на спине. Дармон олёкся спиной ему на грудь, затем просунул руки сквозь ремни портупеи Атина и перекатился вместе с ним так, что он оказался лежащим снизу. Приподняв себя на руках, он подтянул ноги, встал на четвереньки, а затем выпрямился. С Атином, надёжно закреплённым у него на спине, его чуть-чуть качнуло, но он не упал. Это самый простой способ поднять и нести тяжёлого человека, закончил Дармон. Его голос звучал чуть напряжённо. Я могла бы помочь, сказала ЭТЭН. Да, но он мой брат. Кроме того, тебе ещё тащить доктора Утон. ЭТЭН почувствовала мгновенный укол стыда за то, что забыла о ней. Но учёная всё так же лежала здесь, связанная, совершенно тихая и несомненно растерянная. ЭТЭН наклонилась над ней. Пошли, доктор, скомандовала она. Она потянулась поднять её, но её руки коснулись чего-то холодного и мокрого. Чуть ниже рёбер утон торчал зазубренный бледный серый осколок пластоидного сплава от брони Атена. Доктор истекала кровью. Нет, только не это. Смотри, Дарман, посмотри. Firefack, после этой долбаной Нет, она жива. Так срочно тащим её к точке эвакуации, и лучше бы у них на борту оказался медик. Досада была внезапной и сокрушительной. Этейн почувствовала её. Она едва не заставила её замереть на полушаге, слишком подавленная несправедливостью всего этого, чтобы двигаться. Но это не остановило Дармона, а потому и она не собиралась сдаваться. Его абсолютная дисциплинированность была почти что осязаема. За несколько дней она научилась у него большему, чем за всё ученичество у фульера, столько раз побывать в считанных секундах от смерти. такие уроки запоминались куда надёжнее а ещё Этейн узнала что так появляется привязанность которая причинит ей немало боли в будущем это было хуже чем влюбиться это было совершенно иным уровнем привязанности разделённая боль учитель фульгер говорил что можно разлюбить но Этейн узнала что от этого избавиться нельзя потому что нельзя изменить прошлое Она вскинула Утан на спину и перевалила её чуть выше, так чтобы та удобно улеглась у неё на плечах. "Двигаем, Дарман", скомандовала она и с трудом узнала свой голос. В этом гневнении она говорила совершенно не поджидайский. Хокан всё ещё был на свободе. Найер знал это. Он видел его или, по крайней мере, кого-то в его броне, выбежившего из здания. Офицер, которого застрелил Дарман, был молодым капитаном. И Хокан наверняка сделал то же, что сделал мёртвый капитан, и выследил их через десантный катер. Их спасение могло также оказаться и их гибелью. Примерно ещё один клик, сказал Фай. Что слышно про Атина? Ты не переключился на дальний комлинг? Нет, сейчас я не могу отвлекаться ещё и на него. Нанер начал понимать, как справляется с проблемными Фай. Парень просто отключался, иногда буквально. Он подумал, Кто или что могло его такому научить, потому что Скирата этого сделать не мог. Кэрл Скирата переживал, и порой это было слишком хорошо заметно. "Надеюсь, после этого мы получим назначение в город", пробурчал Нанер. "Оставайся оптимистом, смотри вперёд. Прекрасный, шумный, бурлящий город, куча мест, где можно спрятаться и полно проточной воды. Наблюдение, сбор данных, красота." Нет уж, в джунгли. Больной от джунглей, а не как город. Кругом всё шевелится. Ты беспокоишься за Атина? Серж, заткнись, а? Сейчас я беспокоюсь только за себя, понятно? Ещё бы. И почему мы просто не раскатали весь этот район из космоса? Данных не было. Вирус мог быть в нескольких разных местах. Могли накрыть не всё. И так и не узнали бы про это, пока не стало слишком поздно. Вот только стоило собрать хорошую команду, он ещё жив, Фай. Наньер переместился назад, переходя на роль арьергарда. Он ещё жив. Джидай могут лечить. Дармон правильно провёл всю неотложную помощь. Наньеру никогда не нравилось быть видимым в патруле, особенно ночью. А ещё меньше ему это нравилось, когда ведущий кричит: "Ложись!" Он рухнул в траву и присмотрелся. Куда нацелил свою DC-Fi? — Спидер, — проговорил Фай. — Догадайся, чей. Двигается впереди, справа налево. Это должен быть Хокон. — Можешь его снять? — Будет на мушке, когда выйдет из-за деревьев. Тогда не теряй времени. Найнер отсчитывал секунды, провожая спидбайк при целом винтовки. Спидер, двигавшийся за куваровой опушкой, мелькнул, словно освещенный стробоскопом. Вспышка энергии настигла ПНВ, и седок в обличье пара вылетел из седла. Так-то лучше, заметил Найнер. Они выждали несколько обязательных секунд, чтобы убедиться, что Хокан действительно подстрелен. Никакого движения видно не было. Найнер заметил отблески гданкских глаз в траве, признак того, что хоть кто-то думает, что схватка закончилась, и можно в безопасности выбираться наружу. Найнер уже поднялся на ноги, а Фай стоял на одном колене. когда Хокан, словно призрак, восстал из травы. Он сделал несколько неуверенных шагов и вскинул оружие. Найнер не слышал его выстрела. Он услышал свист пули, пролетевшей мимо и попавшей во что-то с громким щелчком. Верпы были бесшумными. Ещё они были точными. Если бы Фай не выбил дух из Хокана своим попаданием, то Найнер обзавёлся бы такой же дырой, как и Атин. Серж, когда я его убью, «Можно я заберу его броню?» — спросил Фай. «Снимать ее будешь сам». «Спасибо. Такая мотивация мне и нужна. Видишь его?» «Нет». Бластерный выстрел опалил траву и рассыпал крутящиеся искры в метры перед Фаем. Их противник был не безмозглой жестянкой или тупым Викваем. Он был мандоларианином, прирожденным бойцом, опасным даже тогда, когда был ранен. Он был очень похож на них. «Как думаешь, сколько будет ждать десантный катер?» – спросил Фай. «Не дольше, чем погрузит утон». «Файрфек». Фай переключился на гранатомет и прицелился. «Пожалуй, нам не стоило бросать и веб». Ночь вспыхнула взрывом. Фай чуть приподнял голову и бластерный огонь хлестнул в ответ, на метр дальше от цели, чем раньше. «Подбирайся к нему, пока я его отвлекаю». Найнер по-пластунски пополз вперед, сжимая DC в руках. Он прополз метров 10, когда воздух над ним издал шипящий звук, и бластерный заряд опалил травяные метелки. Если бы не этот верп, всё могло бы быть гораздо проще. Величество и долго ждать не будет. Стимуляторы выветрились уже полностью, и Дарман чувствовал груз дней тяжёлого марша, недостатка сна и чрезмерного напряжения. Он дал себе твёрдое обещание: если он и Фай не выберутся сквозь иллюры, Тотсюда не выберется и Гетс Хокан. Но с Мандалором он или нет, Хокан всего лишь один человек, и он имеет дело с двумя мужчинами, по крайней мере равными ему. Нанер не недооценивал его, но конечный результат был почти неизбежным. Раньше или позже у него иссякнут энергии Чейки. Однако сейчас время не на их стороне. Совсем нехорошо, пробормотал Нанер. Дарман это Нанер. «Ваше положение!» Голос у того был запыхавшимся. «Двигаемся медленно, Серж, примерно в десяти минутах от точки эвакуации. Попроси их задержаться, ладно? Мы тут как раз прощаемся с Гезом Хоконом». «Я оставлю Атина и...» «Нет, Дарр, мы его уже зацепили, исправимся сами. Оставайся на месте». Фай прополз вперед, выбирая стрелковую позицию. Найнер, теряя терпение, огляделся, выискивая какое-нибудь прикрытие, которое можно было бы использовать, чтобы зайти их окну во фланг. Вспышка выстрелившего оружия привлекла его взгляд, но он не услышал ничего, кроме фая, который начал что-то говорить по-комлинку, а затем очень короткого, высокого и пронзительного всплеска шума. А потом всё стало безмолвным и чёрным. На миг Найнер решил, что в него попали. Он не слышал фая и не видел данных на своём виде. В его визоре ночного видения не было зелёной картинки с полем и деревьями за ним. Но он мог ощущать свои локти, тяжело опирающиеся в землю, и чувствовал DC, остававшуюся у него в руках. Боли не было. Впрочем, при достаточно тяжёлом ранении иногда можно ничего не почувствовать. Ему потребовалось несколько долгих секунд, чтобы понять: начинка его шлема совершенно мертва. Лицу было горячо. Воздух не циркулировал. Он сбросил шлем и уставился в прицел DC17. Прицел ночного видения выдал картинку. Фай тоже снял шлем и сунув в него руку, поспешно жмёт на сенсор управления. ЭМИ граната, подумал Найнер. Хок он нас задроидил. Электромагнитный импульсный заряд используют против дроидов. Но они равны эффективней против нежной электроники, которую таскают на себе мокрые Усовершенствованные катарн шлемы втрое дороже, чем их стандартный солдатский вариант, и они были набиты изощрёнными экспериментальными системами, уязвимыми системами. Нанер медленно и осторожно подполз к Файю. Пара бластерных выстрелов прошла мимо. Он распростлался у ничком, голова к голове с Файем. Он поджарил наши шлемы, прошептал Фай. Ик что, не проверили, как следует? Готов поспорить, какой-то шпак решил, что ЭМП против мокрых не использует. «Да, надо будет его навестить, когда вернемся. Им надо перегрузиться. И сколько?» Без понятия, хотя DC все еще работает. «Сначала ему надо высунуться. Я могу вспугнуть его одной из даровских светошумовых. Они к DC не подходят. Ты его вообще видишь?» «Нет». «Нет, подожди, вот он». Нанеру пришлось пару раз привести прицел он вперёд-назад, прежде чем он заметил Хоккина. Есть и свой у под рукой. 6. Насколько далеко закинешь? Хватит. Кидай пошире, разбрасывай их вокруг него. Нанер открыл беспокоящий огонь. Пока Файв скакивал и разбрасывал маленькие самодельные бомбы, и залегал снова. Нанер вытащил пульт управления детонаторами. Когда нажму, бежишь туда и пытаешься зайти ему сбока. Фай чуть повернулся на один бок, а першить на правую руку, чтобы быстрее вскочить. Наньер нажал кнопку. Фай чуть приподнялся. Ничего не случилось. Ластерный заряд обжёг траву между ними, и Фай снова бросился на землю. Нам действительно надо будет поговорить с снабжением насчёт электроники, мягко проговорил Фай. Боюсь, нам придётся вернуться к старомодным методам. А у меня со штыками не очень. Сержант Кел что-нибудь придумал бы. А не собираешься ли ты занять его место? Я собираюсь орать, что не смейся этот парень с придурью. Если он подумает, что я без помощи на тяжело ранен, он может и не устоять перед желанием подобраться и перерезать мне глотку. И тогда я устрою ему сюрприз. Именно, что-нибудь очень быстрое. Хорошо, шутник. Я отхожу. Найнер внезапно понял, что на самом деле он не знает, как надо кричать, но он слышал достаточно тяжело раненых, чтобы убедительно это изобразить. Он запрокинул голову и завопил.